Между тем, как Гоголь вдали от России ставил на первый план свое собственное нравственное усовершенствование и, собираясь выступить в роли моралиста-проповедника, отрицательно относился ко всем своим предшествовавшим произведениям. Произведения эти приобретали все более и более сторонников, создавали автору их первенствующее положение в литературе. Он становился родоначальником так называемой натуральной школы. Вся читавшая и мыслившая Россия с нетерпением ждала продолжения его мертвых душ, первый том которых завоевывал себе все более обширный круг читателей и поклонников. Некоторые намеки в письмах Гоголя понимались его знакомыми в том смысле, что второй том мертвых душ уже готов к печати. Каково же было удивление Плетнева, когда вместо этого ему принесли тоненькую тетрадь выбранных мест из переписки с друзьями и письмо Гоголя, в котором он просит печатать это произведение в тайне, в малоизвестной типографии и не говорить о нем никому из знакомых. Несмотря на с т а р а н и е Плетнева исполнить странную просьбу приятеля, тайна разгласилась. И прежде чем книга вышла в свет, о ней уже говорили в литературных кругах. Она вызвала недоумение, изумление, негодование. Такое же впечатление произвели и три небольших произведения Гоголя, над которыми он трудился в то же время и которые он отправил в Россию через несколько дней после выбранных мест, а именно предисловие ко второму изданию «Мертвых душ». где он сознается, что многое в его книге написано неверно, и просит читателей прислать ему свои критические замечания и вместе с тем рассказы о разных известных им происшествиях и личностях. Развязка ревизора, придающая всей пьесе характер какой-то странной аллегории. И предупреждение, в котором объявляется, что четвертое и пятое издания ревизора продаются в пользу бедных и назначаются лица, которые будут заведовать раздачей пособий неимущим в Петербурге и Москве. Негодование было, можно сказать, общее. На нем опять таки сошлись все главные литературные партии. И славянофилы, и западники нашли в переписке. мысли и выражения, оскорблявшие самые святые убеждения их, люди, возмущавшиеся многими безобразными явлениями современной жизни, негодовали на с п о к о й н о примирительное, даже сочувственное отношение к ним автора. Смирение, с каким он говорил о собственном ничтожестве и о слабости всех своих предшествовавших произведений, казалось маской. прикрывавший высочайшее самомнение, проповеднический резко обличительный тон некоторых страниц поражал своим высокомерием, само религиозное настроение автора возбуждало сомнения, о б в и н е н и е в неискренности в каких-то практических расчетах. Из Петербурга и Москвы посыпался на Гоголя целый град писем с вопросами, с выражением удивления. супреками, с криками негодования, даже лица, которые соглашались с большинством основных положений его книги, Жуковский, Плетнев, князь Вяземский, Вигель и прочие, восставали против ее резкости, угловатости, против ее заносчивого тона. С.Т. а к с а к о в убеждал Плетнева и ш е в ы р е в а не печатать последних произведений Гоголя, так как все это ложь. дич ь и нелепость. И если будет обнародовано, то сделает г о г о л я п о с м е ш и щ е м всей России. Самому Гоголю он писал: если вы желали произвести шум, желали, чтобы высказались их валители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех. Превзошел самые смелые ожидания. Все одурачено. Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений. Но, увы, нельзя мне обмануть себя. Вы искренне подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений. которых обрачек содержится в вашей книге. Вы глубоко и жалко ошиблись, вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога и человека. Если бы э ту книгу написал обыкновенный писатель, Бог бы с ним, но книга написана вами. В ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна. Она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований. Дадут Богу ответ эти друзья ваши. Слепые фанатики и знаменитые Маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества, ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство, измена ему.